Незадолго до кончины выразил желание вступить в народно-социалистическую партию. Разные были в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного родзянка красной ленточкой в петлице. Принц Альденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закрепленная в детстве – В день 1 марта 1881 года, день убийства императора Александра II, связывало его с Николаем II. И едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже переубедить царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представление об образе мыслей и о душевном облике Альденбургского. В нем не было ничего от «Красного принца», от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалите. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении. Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о золотых народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, его заветом братской любви между людьми, единственного спасения мира во всех его страданиях. Писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это, И когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности. «Прости ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны. Знаю, что пишу я как ребенок. Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь». И все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное. Достаточно удивительно для принца царской крови и его одиночества. В нем есть такие строки. Конец сентября, погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов. Тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы. Далеко между островами лесов белеют церкви, я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеей лошади. Я не поднимаю их, боясь пошевелиться чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения. Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья, а ту его, а ту его, что из силы кричу я, скача за собаками. Белый кабель достает его, сшибает на зеленя. Еду по поселкам. Собаки, высунувшие языки, тяжело дыша идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно. Зачем не слышу я ее звонкого смеха? Не вижу ее больших добрых глаз, ее ласковой улыбки. Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество? Въезжаю в село... Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы. Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы. «Семен, а, Семен!» Несколько раз повторяю я, не слезаю с лошади. Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается. «Здравствуй, Семен!» «Не зайдешь ли сегодня ко мне вечером посидеть, побеседовать?» Робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. «Что ж, зайду, спасибо», — отвечает он просто, теребя второченного русака. «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево флигелек, в котором поселился я». Меня встречает старик-рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под узцы, уводит в конюшню, вхожу во флигель, выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю, сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы. Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю».